Глава 4. Старик у набережной. Потусторонний пепел в больших дозах токсичная для человека субстанция и требует особого подхода и аккуратности манипуляций. Выведите людей и животных. Изолируйте загрязненное помещение, закрыв форточки и двери. Не позволяйте взвеси пепла вместе с воздухом попадать в другие помещения. Ограничьте место развоплощения. Пепел легко разносится на ногах. Соберите пепел со всех доступных поверхностей, предварительно защитив органы дыхания как минимум влажной марлевой повязкой. На руки наденьте резиновые перчатки. Когда пепел собран, помещение необходимо обработать концентрированным раствором хлорной извести. Собранные образцы в герметичной упаковке передайте на экспертизу в научный отдел для регистрации и установления видовой принадлежности потустороннего существа. Инструкция по работе полевых групп. Глава третья. НИ. ГИС. Марго. «Иди на мой голос. За дверь. У тебя же есть ключ». Я вздрогнула, не разлепляя век. Прислушалась, но голос не повторился. Лёгкий ветерок скользнул по уху, потревожил прядь волос. Точно в заправду позвали. Я понимала, что вижу сон, и что он скоро ускользнет, растворится невесомой дымкой, а вместе с ним уйдет теплый покой, без воспоминаний, без слез, без страха. Но до чего же реально звучит?» Тревога шевельнулась внутри, кольнула тупой иглой. «Что-то нехорошее случилось вчера, и не исчезло с утренним солнцем». «Точно, Василиска пропала». Стараясь оттянуть полное пробуждение, я села с закрытыми глазами, растерла ладонями лицо, запрокинула голову к потолку. На руках ощущался непонятный порошок. Еще секунду я прислушивалась к ощущениям, затаив дыхание. Точно, не снится. Порошок. Между подушечками пальцев чувствовалось что-то сухое, похожее на муку или сахарную пудру. Но откуда? Дремоту как ветром сдуло. Я близоруко сощурилась на испачканную кисть. Кожа оказалась серой, точно заляпанной сажей. Сообразив, что лицо у меня теперь не лучше, я поспешно рванула в ванную, где долго умывалась теплой водой и мылом, пытаясь смыть вместе с грязью вчерашнюю усталость и потрясение. Мысли ворочались с трудом. Мне казалось, я слышу, как в голове потряскивают и натужно вертятся шестеренки, Не мозги, а заводной механизм. Вода пахла хлоркой. Я закрыла кран и рассерженно тряхнула волосами. Сильно вьющиеся после сна они смахивали на гнездо сумасшедшей вороны. Под глазами залегли круги, веки набухли, зато пыли больше не было. «Чучело оно, чучело и есть», — сказала я отражению. В коридоре я медленно осмотрелась. Квартиру накрывала плотная вязкая тишина, в которой терялась даже тиканье часов. Щелчок выключателя она поглотила почти беззвучно родители ушли заметили ли они что я спала в комнате лиски или после вчерашнего маме все равно вспомнились ее потерянный взгляд папино осунувшееся лицо мерзкая физиономия Ряжного, кобыли хвост инспекторши и мне сделалось дурно томительно засосала под ложечкой может сестру уже нашли в волокнистой смутно проступающей мебелью темноте Мысль показалась зловещей. «Пусть ее найдут только живой. Пожалуйста. Я даже шутить над ней больше не буду. Даже свожу к дурацкой набережной». В комнате пиликнул телефон, привлекая внимание. Мобильника я нашарила между диванными подушками. Экран блокировки выдал сухое сообщение от мамы. «Мы в полиции». И все." Я прищурилась и перечитала его три раза, пытаясь уловить недосказанность между словами. Кликнула на звонок, испугалась и сбросила. Но испугалась не голоса на том конце линии. На обивке дивана, в том месте, где я заснула в обнимку с Лискиной куклой, серело размазанное пятно. Я схватила с тумбочки очки, кое-как нацепила их на нос. В нормальной резкости отпечатки ладони на сиденье смотрелись отчетливо и очень жутко. Кукла исчезла. Может, выпало ночью? Я посветила телефонным фонариком в темноту под диваном. Даже пыли нет, но... Свет выхватил в глубине бесформенную кучу тряпья. Я запустила руку в щель, примерилась, схватила наугад что-то мягкое толкнуло толкнула наружу. Возле моих ног на полу лежала изуродованная, наполовину превратившаяся в труху кукла. Тряпичное тело сморщилось, сохлость, ткань затвердела, сделавшись ломкой. Одежда напоминала выцветшие древние лоскутки и пахла разложившимися половиками. Ее покрывало россыпь зеленовато-плесневелых пятен, как на залежавшейся корке хлеба. Я с отвращением обтерла пальцы о штаны. Истлела. Сгорела без огня. Но как? Кто-то заходил сюда ночью, пока мы все спали. Кто-то сжёг куклу. Или подменил ее. Тот, у кого были ключи. Кто незаметно проник вчера в квартиру, выманил Василиску и запер дверь. Кто-то неуловимый, как дух. Я вздрогнула и выпрямилась, тревожно осматриваясь. Из следов чужого присутствия в комнате было не только странное пятно. Пропали рамки с семейными фотографиями. Штук пять, если я правильно помню, висели возле письменного стола. Мама так старательно пыталась придать в комнате младшей дочери уют, что казалось, будто мы вообще никуда не переезжали. Каждая мелочь, каждый предмет лежали на своих местах. И вот теперь рамки исчезли. Может, родители взяли на допрос? Но зачем им фото из летнего лагеря, с моря, со школьного концерта? Из угла комнаты на меня взирала голая белая стена. На свежей краске виднелись прямоугольные потертости. Такое бывает, если рамка провисела много лет, и под ней образовалось светлое, нетронутое временем, светом и прикосновениями пятно. Снова пятна. Откуда взяться им в новой квартире? По спине пробежали мурашки, я попятилась в коридор. Повеяло потусторонним холодком. Меня впервые пугала простая комната. Даже будучи маленькой, я не боялась оставаться дома. Спала одна, если родители задерживались на работе. Никогда не пугалась тени от окна, стула с одеждой. Не придумывала сказок, будто в шкафу завелся монстр, потому что свято верила, в родной квартире со мной ничто не может случиться. В родной. Я попятилась из комнаты. В коридоре взгляд упал на дверцу шкафа. Из-за курьерской сумки та плохо закрывалась, оставляя узкую щель. Только ли из-за сумки? Сердце ёкнуло. Я проскользнула на кухню, достала из кармана мобильник, набрала мамин номер. Тревожные гудки эхом отдавались в затылке. Мне казалось, прошла целая вечность, прежде чем она ответила. «Алло, мам?» «Да». По голосу я не понимала, злится она или сдерживается, чтобы не заплакать. Тут в комнате у Лиски её кукла испортилась за одну ночь, и рамки с фотографиями исчезли. «Какие рамки?» «Которые висели над столом». Мы могли не распаковать их еще. «Ты только за этим звонишь?» «Только за этим?» «Мы не скоро приедем. Пожалуйста, жди нас дома и постарайся не потеряться». Мама сбросила раньше, чем я успела что-то сказать. Я кинула телефон на стол, нарочно шумно включила воду, прогоняя всколыхнувшийся в груди зыбкий страх. «Что со мной такое?» Тяжело дыша, я смотрела, как вода с шипением бьется о дно раковины и утекает водосток. «Чего это я, правда?» С кухни было все в порядке. По крайней мере, с первого взгляда. Достав из холодильника холодный сок, я долго и жадно пила его, будто стремясь заморозить внутреннюю дрожь. Нахальный кот удостоил мое появление лишь поворотом головы. Опять выслеживал птиц с татуэткой, сидя на подоконнике. Рядом с ним стояли поникшие фиалки. Мама жаловалась, что цветы с трудом переносят смену климата и перестановку с солнечной стороны на несолнечную но уносить горшки в комнату к Василиске категорически отказывалась, помня ее эксперименты с подстриганием кактусов. Я взяла пустой стакан, набрала воды и вернулась к цветам. Мясистые округлые листья фиалок с мягкими ворсинками и толстыми черешками казались покрытыми то ли паутиной, то ли сетью ватных трещин. серо зеленые прожилки вросли в тело растения, прорезали и сушили его. Я прицокнула языком и плеснула в горшке из стакана. Хотела глотнуть и сама, но в последний момент заметила взвесь. На дне плавали едва различимые черные частички. Я поднесла стакан к лицу, глянула сквозь. В утреннем свете вода выглядела кристально чистой, и тем контрастнее смотрелись вкрапления темноты внутри нее, словно проколы в пространстве, втягивающий свет. Бред какой-то. Я встряхнула головой, но додумать мысль не дал кот. Еще секунду назад, сидевший на своем посту, он вдруг сорвался, пригнулся и опрометью кинулся вдоль пустой стены. «Опять погнал невидимую мышь? Угомонись уже, а!» Я порывисто обернулась. Мышь действительно была. Только очень странная. Существо размером с ладонь сидело на пороге в кухню, и умывала лапой треугольную мордочку. Шерстяное и ломанное, как ветка дерева с уставчатыми конечностями и помелом хвостом. Смахивающее на большое насекомое. Заметив кота, оно подскочило, собираясь бежать, но слишком поздно. Я кинулась Ваське на перерез, схватила поперек туловища, потянула на себя. Кот гневно заорал. Мы покатились по полу. Красные глаза зверька смотрели на нашу борьбу с изучающим любопытством. Горбатое туловище изогнулось, шерсть на спине встала дыбом. А я узнала его. Узнала существо из лаборатории, куда отвозила заказ. Васька вывернулся, оцарапал меня и кинулся на добычу. Я вскрикнула и зажмурилась, чтобы не видеть его расправы. Возни и предсмертного писка существа не последовало. Я осторожно приоткрыла один глаз. Васька задаченно топтался на полу, разглядывая кучку пыли в том месте, где секунду назад находился зверек. Рядом валялся старинный ключ. Я подняла его, повертела перед глазами. Тот самый, со скамейки в сквере. Только вот я сама бросила ключ в тумбочку в коридоре, когда вернулась. Значит, существо умудрилось тащить его. А зачем? «Мяу!» — пискнул кот и посмотрел на меня. В апельсиновых глазах перса плескалось недоумение. Мяв, машинально повторила я, проводя ладонью по полу. На пальцах остались пятна. Боясь спугнуть внезапную догадку, я отпихнула кружащегося возле ног Ваську и метнулась в детскую, мазнула испачканными пальцами по стене там, где висели рамки с фотографиями, растерла ребром ладони. Пепельный след лег на обои неровным слоем, слился с серыми разводами на них. Я подобрала истлевшее кукольное тело, потерла, окрашивая другую руку, и провела рядом с первой полосой новую. Если сомнения, что это один и тот же грязный налет, ещё оставались, то теперь они напрочь исчезли. Пыль от пропавших рамок, куклы и зверька. «Но это же бред!» — выдохнула я в который раз. «Мяу!» — подтвердил Васька, зашедший в спальню. В зубах он нёс забытый на кухне ключ. «И при чем тут он?» — спросила я, хотя уже догадывалась. Странные зверьки сидели в клетках в лаборатории Нигиис. Ключ немного погодя я нашла на скамейке возле неё же. «А Василиса?» В груди шевельнулась тревога, но я прогнала её. Пусть не мешает думать. И ответила сама себе. «Сейчас поедем и узнаем, что им известно про Василису». Самокат не подключили к сети на ночь. И он разрядился. До лаборатории предстояло добираться пешком. Я сунула в карман телефон, ключи от квартиры, найденный ключик и потуже затянула шнурки толстовки, чтобы ветер не прокрался внутрь и не застудил до костей. Подумав, взяла с полки длинный шарф, обмотала вокруг шеи. Глянула на себя в зеркало. Один нос и видно. И еще очки. Волосы я собрала в пучок на затылке, скрепив их Василискиной детской резинкой. Но «Ну, удачу. «Не знаю, куда ты подевалась, но я обязательно тебя найду», сказала я отражению и приободрённо расправила плечи. Впрочем, уверенности моей хватило ненадолго. Примерно час спустя я стояла в переулке возле двери с синей табличкой. Пока шла, спина взмокла под теплой толстовкой. Теперь же ее морозил холод, пробравшийся за пазуху. Здешний ветер умел проникать даже в самые труднодоступные места. Я топталась возле входа уже минут пятнадцать, выжидала, вытягивалась на цыпочках, пыталась заглянуть в глухо занавешенные окна, прохаживалась туда-сюда, норовя взять не наскоком, так измором, и продолжала время от времени трезвонить, выдавливая кнопку звонка до упора. За стенами разносился пронзительный звон, слышный даже с улицы. Но никто не выходил. В конце концов стало ясно. Нужен другой план. Я зябко поежилась, растирая ладони и оглянулась. На заднем дворе храма ковырялась маленькая женщина в ватнике, сгребала граблями прошлогоднюю пожухлую траву. И земля, и пуховик были чёрные, того, я не сразу ее заметила. «Простите...» Женщина обернулась в поисках позвавшего. Я помахала рукой. «Простите...» Вы не подскажете, что тут за организация?» Прихожанка глянула на дверь в флигеле, недоуменно пожала плечами. «Так года два уже никого. Пустой стоит». «Как пустой?» «Да вот так. Некому за домом ухаживать. Уже и разваливаться начал. Крыша прохудилась, в стенах трещины. Батюшка наш просил, говорит, отдайте на нужды храма. Починим. Нет, и всё». Я обернулась на здание. Конечно, назвать симпатичным двухэтажное длинное строение язык бы и не повернулся. Но не руина же тут, как описала незнакомка. Окна целы, стены вроде бы в порядке. А самое главное, не могла я вчера привезти сюда заказ, если внутри никого нет. «А для чего ищете?» — неожиданно спросила прихожанка. «Сестра у меня пропала», — нехотя призналась я. Женщина задумалась, отставила грабли к покосившемуся сарайчику, кивнула мне. Пойдем. Я нерешительно качнулась навстречу. Пойдем, не обижу. Тут калитка». Она отодвинула неприметную щеколду, пропустила меня во двор. Я проследовала за ней в узкую дверь с обратной стороны храма. В темноте, густо пахнущей свечным агаром и ладаном, незнакомка толкнула еще одну дверь, и мы очутились внутри сумрачного голкого зала. Женщина стянула куртку, повесила ее на крючок, а меня взяла под руку. Я бросила на нее короткий любопытный взгляд. Под ватником у прихожанки оказалось простое темное платье. Она подвела меня к стене, где висела в золочёной раме большая, покрытая лаком икона. На круглом столе перед ней светились зажженные свечи, некоторые совсем оплавленные, некоторые едва начавшие таять. Женщина легонько коснулась моего плеча, и я обернулась. «Возьми». Она протянула мне тонкую желтую свечу. Я послушно взяла. «Это Николай Угодник. Возвращает пропавших в дом. Надо вот так». Прихожанка сложила руки в молитве. «Николай, чудотворец, бесконечной милостью верни назад без вести пропавшую». «Василису», — подсказала я. Василицу. Она зажгла свечу, поставила на свободное место рядом с другими. Я повторила то же самое. «Поможет ли молитва?» «Не знаю» пусть. В шелесте чужих шагов поблизости, в полумраке, в тяжелом запахе свечей и их неравномерном спокойном мерцании скрывалась завораживающая теплота, как будто большая невесомая рука спустилась сверху, погладила плечи, провела по волосам. Женщина стояла рядом, сложив ладони и опустив голову. Мне казалось, я слышу ее мягкое дыхание. Может, рассказать ей про сажу на диване и куклу? про исчезнувшие семейные фотографии и зверька, стащившего непонятный ключ. «Вы каждый день работаете во дворе?» — уточнила я. «Да». «И вы никого не видели там?» Она отрицательно покачала головой. «И мою сестру? Девочку маленькую?» Снова отрицание. «Спасибо вам», — оборачиваясь, шепнула я. «Мне все равно стало немного легче». В тихом мерцании свечей широко распахнутые глаза прихожанки лучились робким сиянием. Точно где-то внутри нее тоже горела свечка. Собранные в низкий хвост волосы ловили отблески света, вспыхивали медовым и золотистым. В этот момент я подумала, что женщина очень красивая. «Маргарита», — произнесла она. В первые секунды подумалось, будто та неведомым образом угадала мое имя, а выходит, мы просто тёзки. «Марго!» — чуть дрогнувшим голосом представилась я. «Не хочешь выпить чаю, Марго?» «Господь милостив ко всем, кто заходит в его дом!» Я проследила за движением Маргариты, указывающим на неприметную дверь в стене, наполовину занавешенную бархатистым пологом. Наверное, там скрывалась еще одна крошечная коморка, возможно, даже с электрическим чайником. «Нет, спасибо. Вы мне и так очень помогли». Я толкнула тяжелую дверь и вышла из храма, плотнее кутаясь в шарф. Ветер скользил вдоль улицы, люди спешили по своим делам. Мигала вывеска булочной, пищал таймер на светофоре, дворник подметал мощёную дорожку у неработающего фонтана. Я присела на лавке в сквере, той же, что и вчера, и достала из кармана телефон. Подумала и набрала в поисковой строке браузера текст. Лаборатория Нигис Санкт-Петербург Васильевский остров Яндекс выдал несколько страниц совпадений по ключевым словам, но ни одна ссылка не вела на таинственный Нигис. Тогда я стерла в запросе последнюю часть, оставив только лаборатория Нигис. Несколько секунд телефон задумчиво прогружал страничку, после чего выдал лаконичное. По вашему запросу ничего не найдено. Бред. Шумно выдохнула я, сдерживаясь, чтобы не шарахнуть телефоном об скамейку. Все-таки на свои честно заработанные куплен. Закрыла Яндекс и погуглила Нигииз. Тот же результат: Вы издеваетесь надо мной. Я вскинула голову, словно пытаясь понять, кто именно надо мной издевается, как вдруг заметила в конце бульвара знакомый силуэт в черном пальто. Вчерашний незнакомец, учтивый профессор. Именно он растолковал мне про ключ и еще советовал отыскать владельца. Будто почувствовав мое внимание, старик зашагал прочь из сквера и исчез за деревьями. Вскочив, я припустила следом, еще сама не понимая, что скажу ему, когда догоню. Неизвестная тварь попыталась стащить ваш ключ, а потом распалась в прах? Я видела непонятных существ в лаборатории, а сегодня мне говорят, что здание пустое уже несколько лет? Преследуя незнакомца, я выбежала на боковую улицу. Теперь я двигалась вдоль набережной. Поднялся ветер, нагнал туч, проглотивших утреннее солнце. Свинцовая вода рассерженно билась о гранитное ограждение, захлестывала ступени возле спуска к реке. На другом берегу виднелись портовые доки и корабли, покачивающиеся у причалов. Впереди раскинулись широкие дуги мостов, над которыми трепетали флажки. Спина старика мелькнула в толпе, и вновь скрылась из вида. Я ускорилась, переходя на бодрую рысь. Возле следующего светофора пришлось затормозить, ожидая зеленый сигнал. Фигура в длиннополом пальто уверенно брела по тротуару. Возле рыжего дома с эркерами старик свернул во двор. Я нервно переминалась на месте. Сегодня не было стрелки навигатора, указывающей путь. Однако необъяснимое чутье, словно настойчивый внутренний голос, увлекало меня вперед, звало. Едва дождавшись зеленого света, я перебежала дорогу и нырнула во вторую арку. И замерла. Старик пропал. Голос, гнавший меня от самой лаборатории, умолк. Сердце заходилось, учащённой дробью, но уже без радостного предчувствия. Я стояла посреди квадратного двора. С четырех сторон меня окружали стены жилого дома. В матовых окнах отражались клубящиеся облака. В дальнем углу Виднелись огромные деревянные ворота на кованных петлях. Великанские. Никогда таких не видела. К концу XIX века в Петербурге содержались более 60 тысяч лошадей для частного извоза. Часто прямо внутри двора проектировался каретный сарай. Огромные ворота, которые увидела Марго — наследие тех времен. Я осторожно подошла ближе. Кое-где дерево потрескалось, покрылось рубцами и сколами. Ощетинилась битой розовой краской. В трещинах вырос шайник. Возле моих ног подгнившие доски оказались проломаны. Брешь заботливо перекрыли фанерой. В широкую щель между бетонным порогом и перекошенными створками дул ветерок. Изнутри слышались скрип, шорохи, шелест сквозняка, доносившего плесневелое дыхание изнутри помещения. «У тебя же есть ключ!» — вспомнилась фраза из сна. Ворота раскрывались полностью, без двери. Огромный навесной замок, размером с обе моей ладони, едва ли отпирал миниатюрный ключ от шкатулки. Я достала его из кармана толстовки. Прохладный металл лег в руку. «Куда мне?» Чувствуя себя очень глупой, прошептала я и огляделась. «Может, если ключ не подходит к этой двери, нужно поискать другую?» Кроме старых ворот... Во дворе были два подъезда с кодовыми замками. Немногочисленные парковочные места занимали машины жильцов. На уровне второго этажа висели в металлических сетках коробки кондиционеров. По стене изломами тянулись тонкие трубы. Капот одной машины сильнее других выпирал вперед. Я сжал ключ, обошла автомобиль кругом. Сзади прятался неприметный спуск в подвал. Несколько выложенных плиткой ступеней Велик металлической двери, выкрашенной серой краской. В местах, где она осыпалась, темнели красноватые следы ржавчины. Навесной замок сорвали, петли пустовали. Зато нашлась задвижка. Я несмело потянулась к ней и отпрянула. Волна холода прошла по позвоночнику. Изнутри послышался стук, как будто маленький кулачок ударил по металлу. Потом еще раз и еще. Василиса! Цепенея от горячего волнения, позвала я. Звуки утихли. Василиса! Сработала! Моя молитва сработала! Я рванула задвижку, дернула дверь на себя и отскочила. Навстречу дохнула теплой сырой затхлостью. Вдоль стен тянулись толстые трубы домового водоснабжения, в кожухах с надурванной изоляцией. С потолка свисали бурые комки стекловаты. Вместо Василески на ступенях с той стороны сидел незнакомый парень.